Все это я как будто еще видел, когда проснулся и раскрыл глаза, буквально омоченные слезами. Помню, что я был рад. Ощущение счастья, мне еще неизвестного, прошло сквозь сердце мое, даже до боли. Это была всечеловеческая любовь. Был уже полный вечер, в окно моей маленькой комнаты сквозь зелень стоявших на окне цветов прорывался пук косых лучей и обливал меня светом. И вот, друг мой, и вот это заходящее солнце первого дня европейского человечества, которое я видел во сне моем, обратилось для меня тотчас, как я проснулся, наяву в заходящее солнце последнего дня европейского человечества. Тогда особенно слышался над Европой как бы звон похоронного колокола. Я не про войну лишь одну говорю, и не про чью Я и без того знал, что все придет. Весь лик европейского старого мира рано ли, поздно ли. Но я, как русский европеец, не мог допустить того. Да, они только что сожгли тогда тью -ли. Но не беспокойся, я знаю, что это было логично и слишком понимаю неотразимость текущей идеи. Но как носитель высшей русской культурной мысли я не мог допустить того, ибо высшая русская мысль есть все примирения идей. И кто бы мог понять тогда такую мысль во всем мире? Я скитался один, не про себя лично я говорю, я про русскую мысль говорю. Там была брань и логика. Там француз был всего только французом, а немец всего только немцем. И это с наибольшим напряжением, чем во всю их историю. Стало быть, никогда француз не повредил столько Франции, а немец своей Германии, как в то именно время. Тогда во всей Европе не было ни одного европейца. Только я один, между всеми петролейщиками, мог сказать им в глаза, что их тюльри ошибка». И только я один между всеми консерваторами-отмстителями мог сказать отмстителям, что Чюльри, хоть и преступление, но все же логика. Это потому, мой мальчик, что один я, как русский, был тогда в Европе единственным европейцем. Я не про себя говорю, я про всю русскую мысль говорю. Я скитался, мой друг. Я скитался и твердо знал, что мне надо молчать и скитаться. Но все же мне было грустно. Я, мальчик мой, не могу не уважать моего дворянства. — Ты, кажется, смеешься? — Нет, не смеюсь, — проговорил я проникнутым голосом. — Вовсе не смеюсь. Вы потрясли мое сердце вашим видением золотого века, и будьте уверены, что я начинаю вас понимать, но более всего я рад тому, что вы так себя уважаете. Я спешу вам заявить это, никогда я не ожидал от вас этого. Я уже сказал тебе, что люблю твои восклицания, милый. Улыбнулся он мне опять на мое наивное восклицание и, встав с кресла, начал, не примечая того, ходить взад и вперед по комнате. Я тоже привстал. Он продолжал говорить своим странным языком, но с глубочайшим проникновением мыслью. Третье. Да, мальчик, повторю тебе, что я не могу не уважать моего дворянства. У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире. Тип всемирного боления за всех. Это тип русский. Но так как он взят в высшем культурном слое народа русского, то, стало быть, я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России. Нас, может быть, всего только тысячи человек, может, более, может, менее. Но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Скажут мало, вознегодуют, что на тысячу человек истрачено столько веков и столько миллионов народу. По-моему, немало. Я слушал с напряжением. Выступало убеждение, направление всей жизни. Эти тысячи человек так рельефно выдавали его. Я чувствовал, что экспансивность его со мной шла из какого-то внешнего потрясения. Он говорил мне все эти горячие речи, любя меня. Но причина, почему он стал вдруг говорить, и почему так пожелал именно со мной говорить, мне все еще оставалось неизвестной. «Я эмигрировал», — продолжал он, — «и мне ничего было не жаль назади. Все, что было в силах моих, я отслужил тогда России, пока в ней был. Выехав, я тоже продолжал ей служить, но лишь расширив идею. Но служа так, я служил ей гораздо больше, чем если б я был всего только русским, подобно тому, как француз был тогда всего только французом, а немец — немцем. В Европе этого пока еще не поймут. Европа создала благородные типы француза, англичанина, немца, но о будущем в своем человеке она еще почти ничего не знает.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 Тут опять их логика, но ведь в логике и всегда тоска. Я был другой культурой, и сердце мое не допускало того. Эта неблагодарность, которой они расставались с идеей, эти свистки комки грязи мне были невыносимы. Сапожность процесса пугала меня. Впрочем,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 который был без смерти, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь, неудержимой в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою приходимость и конечность, и уже особенную, уже не прежнюю любовью. Они стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде, и бы смотрели бы на природу новыми глазами, взглядом любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это все, что у них остается».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 или встреча беглого каторжника с ребенком, с девочкой, в холодную ночь у колодца, в отверженных Виктора Гюго. Это раз пронзает сердце, а потом навеки остается рано. О, как я ждал Соню, и как хотелось мне поскорей обнять ее. Я с судорожным нетерпением мечтал о целой новой программе жизни.